Если что и тревожило его, то это роль нахлебника. Максим не привык жить за чужой счет. Именно поэтому уже в начале сентября, на третий день после возвращения, Максим решил поговорить с Борисом о своем возможном возвращении в Ростов. Борис воспринял это с пониманием. Выслушав Максима, он улыбнулся. «В принципе, ты можешь вернуться в Ростов, но для этого тебе придется кардинально изменить свой облик. Никто из твоих прежних знакомых не должен тебя узнать». Максим нахмурился. Ему не хотелось меняться. Это вызвало в нем жгучее чувство протеста. «Это обязательно?» – спросил он. «Если ты хочешь вернуться в Ростов, то да. Не забывай, у легионеров теперь есть твои фотографии, и они знают о тебе практически все. Чтобы не попасть к ним в лапы, тебе придется стать другим человеком. Для тебя это пока единственная форма защиты». «Хорошо. А что ты понимаешь под изменением? Другую одежду или другой имидж?» «В том числе», – согласился Борис. Но стать другим человеком – это нечто большее. Ты должен снять ту маску, что носишь сейчас, и надеть другую. Я бы не сказал, что ношу какую-то маску, возразил Максим. Носишь, с улыбкой подтвердил Борис. Так же, как и все мы. Вспомни, маги выслеживают себя, свои привычки, свои реакции, свой способ восприятия. Это часть искусства сталкинга. Хороший сталкер в совершенстве понимает не только поведение других людей, но и свое собственное. И ему ничего не стоит заменить одну личину другой. Ты пока такого опыта не имеешь. Поэтому тебе будет очень полезно в этом попрактиковаться. Хорошо, согласился Максим. Я попробую. Нет, покачал головой Борис. Ты пока не сможешь сам сформировать свой имидж. Давай доверим это нашим девушкам. Уверен, они займутся этим с огромным удовольствием. Ну хорошо, согласился Максим. Внутренне радуюсь тому, что с ним нет Айрис. Она уехала в Белгород к Даниле. и у них был давний роман. Я не против. Так это началось. Рада и Оксана с удовольствием восприняли предложение поработать над имиджем Максима. При этом Рада сразу поставила условия. Они работают, он подчиняется. Пришлось согласиться. Для начала Рада принесла ножницы и машинку для стрижки. Максим воспринял это с доли опаски. Ты всегда носил длинную прическу, пояснила Рада, усаживая Максима на стул. Теперь будет короткая. «Отрасти небольшие усики, они тебе пойдут. И не бойся, я знаю, что делаю». Рада улыбнулась, включая машинку в сеть. «Я на это надеюсь», — убито ответил Максим. Стрижка заняла около получаса. Нельзя было сказать, что Максиму особенно понравился результат, но и плохим его назвать тоже нельзя. «У тебя хорошо получается», — сказал Максим Ради, оглядев себя в зеркало. «Когда-то я училась на парикмахера», — ответила девушка. «В другой жизни. А сейчас мы отправляемся в поход по магазинам, «Будем тебя одевать». Максиму ничего не оставалось, как согласиться. Это мероприятие затянулось часа на три. И все это время Рада подробно объясняла Максиму особенности его нового имиджа. Оксана почти не вмешивалась, просто понимала, что Рада в этом действительно знает толк. Прежде всего, Рада запретила Максиму даже думать о джинсовой одежде, заявив, что этот стиль теперь для него неприемлем. «Мы создаем облик молодого бизнесмена», — заявила она. уверенного в себе, делового и обеспеченного, знающего себе цену. Прежний джинсовый мальчик испарился, можешь о нем забыть. Костюмы рубашки Рада выбирала сама, при этом Максим хмурился все больше. Его смущала не столько сама одежда, сколько ее цена. Казалось просто неприличным тратить такие деньги на одежду. В довершение всего Рада выбрала ему сразу дюжуга на галстуков, и не каких-нибудь, а тоже очень дорогих. На вопрос, зачем ему столько галстуков, коих он даже не умеет завязывать, Рада только улыбнулась. Нельзя все время ходить в одном и том же галстуке. Возведи это в принцип и меняй галстук каждый день, Считай это маленьким заданием. Следующим пунктом их турне значил обувной салон. Разумеется, один из самых модных. О кроссовках даже и не думай, сразу заявила Рада. Только добротные туфли. И не одни. В кроссовках удобно, убито протянул Максим. Уже понимая, что спорить бесполезно. Так оно и оказалось. После обувного салона были еще несколько магазинов. Рада приобрела для Максима достаточно дорогие электронные часы. Не золотые, но очень функциональные. Кожаный брючный ремень, зажигалку, расческу, пару заколок для галстука. Наконец последним приобретением стал средних размеров кожаный чемодан. Пока вроде все, сказал наконец Рада. Максим облегченно вздохнул. «Если что забыли, купим потом». Наряжали в обновке Максима уже дома. Оплачившись в костюм, он почувствовал себя удивительно неловко. Все казалось жутко неудобным. Максим ощущал себя огородным пугалом, но Рада осталась довольна. «Замечательно», — сказала она, завязывая Максиму галстук. «Даже лучше, чем я ожидала. А ну-ка, глянь на себя в зеркало».